30. Если бы в этот момент не зазвонил телефон, и если бы это не оказался Крис новостями, то, клянусь, я бы ударил его по лицу. «Очень подобающе для старшего инспектора полиции», сказала Кэт, обращаясь к Саймону, но глядя на своего маленького сына. Свет от прикроватной лампы заключал в тепло-сияющих круг их обоих, лежавших вместе на высокой больничной постели. Было начало седьмого вечера. Саймон сидел рядом с ней и смотрел на этот зачарованный круг. «Черт, надо было взять с собой блокнот для рисунков. Это чистое совершенство». Кэт улыбнулась. «Будет еще масса других случаев. Мы никуда не денемся». «Сэм и Ханна приходили?» «Конечно». Сэм всю дорогу изображал свой фирменный звук взлетающего самолета, а Ханна вся порозовела от удовольствия. «Как и я». Когда Крис позвонил... Через пару секунд после циничной ремарки Ричарда Сереллера про беготню за преступниками, его сердце потеплело, и он понял, каким смертельным холодом оно было сковано в последнее время. Что сказала мама? Что всегда говорят, что вечером выдворяется плач, а на утро радость. Псалм 30, стих 6. Но кто-то должен был это сказать. При этом удивительно, насколько часто это кажется правдой. Смерть, а потом новая жизнь. Каждый день. Кэт погладил своего сына по спине, прежде чем переложить к другой груди. Каждый. Каждый день. У него есть имя? У него их два. Феликс Дэниел. Саймон смотрел, как его новорожденный племянник присосался к груди, заработав ртом и крепко зажмурив глаза. И его накрылась страшная волна эмоций. В мире не было больше ни одного человека, перед кем бы он смог так же, не скрываясь, плакать, как сейчас. Кэт протянула к нему руку. Когда он ушел, она подумала, что тоже может разреветься. Но в Саймоне эмоции копились и бурлили еще с момента гибели Фреи. Смерть Марты и это новое рождение наконец освободили их, чему Кэт была рада. Но она ничего не сказала, только держала свои руки в его. Сейчас было не время для благодушных слов врача. Через пару минут он поднялся и пошел в ее уборную. Она услышала, как включился кран. Феликс сильнее уткнулся в ее грудь, и его пальчики сжались от удовольствия. Когда дверь открылась и зашел Крис, Саймон как раз выходил с мокрыми светлыми волосами и слегка покрасневшим лицом. «Ладно, я пошел. Думаю, теперь я просплю целые сутки». Саймон нагнулся и поцеловал свою сестру, а потом сомкнул ладони на влажной теплой голове Феликса. «Хорошо», — сказал он и ушел, — чуть дотронувшись до руки Криса в последний момент. В коридоре он остановился, чтобы высморкаться и снова вытереть глаза рукавом. Руки у него тряслись.